телеинтервью с долгожителем. Скажите, пожалуйста, как вам удалось так хорошо сохраниться в вас и 167 лет? Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция? А -а -а, знаете, расскажите лучше о декабристах Когда была великая Октябрьская социалистическая революция. Знаете, расскажите, мне лучше тогда о Пушкине рассказать. Когда была великая Октябрьская социалистическая революция, творился такой бардак, что мне приписали лишние сто лет. За бородой я nebezpokojuče. Újuj! Újuj! Rastecno pojela, sa byť, to nole žásta, zážným vásilomáza. Čo, Čo, Čo, Čo, Čo, Čo, Čo, Čo! Čo, Čo, Čo, В эфире наша любимая рубрика Это интересно. Узнаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что у каждого человека есть свои достоинства. Впрочем, как и отстоинства. Великолепный, необычайно красивый гол, на который соперники ответили тремя случайными голами. <связываем> <связываем> а я родился под тремя счастливыми звездами. Под тремя сразу? Да, у меня папа полковник. <связываем>